Любенька с своей стороны была так великодушна, что сама предложила Анненьке спеть «Ах, как было мне приятно с этим милым усачом, что последнее и выполнила с таким совершенством, что все воскликнули «Вот это так уж точно! По-матрешиному!». Взамен того Любенька мастерски спела куплет о том, как приятно быть подполковником,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 Выходило нечто до такой степени неожиданное, что девица Налимова чуть-чуть не затмила девиц Погорельских и не сделалась героиню вечера. Было уже почти светло, когда Кукишев, оставивший дорогую именинницу, усаживал Анненьку в коляску. Благочестивые мещане возвращались от заутренни, и, глядя на расфранченную и слегка пошатывавшуюся девицу Погорельскую первую, угрюмо ворчали –